Глава шестая. Айви. Плейбой бариста оказался крёбаным пиратом, который взял на абордаж все мои мысли одним только выстрелом. Вернее, одним селфи. С голым торсом. С милой улыбкой, обнажавшей ровные зубы. В очках. Просто гремучая смесь для моего любимого коктейля. Самый сексуальный типаж парней. Как чокнутая маньячка, я пялилась на его фото пока поглощала хлопья на завтрак, даже не чувствуя вкуса, пока шла до учебного корпуса, где проходила лекция по философии. Я разглядывала в меру пухлые губы и мое личное проклятие — ямочку на щеке. Тонула в глубине серых глаз за прямоугольными стеклами очков. И чего греха таить, пускала слюни на красивый, не слишком накачанный, но рельефный пресс. «Привет, Айви». Раздался голос у меня над ухом. От испуга я выронила телефон, и он со стуком упал на парту. Рядом со мной стоял Майк. Он приветливо помахал мне, а затем перевел взгляд на экран телефона и... Вон дерьмо. Увидел фото Рейдена. С голым, мать его, торсом. «Это и есть твой жених?» — спросил он, оценивающий, разглядывая Рейдена. «Да». Не подумав, промямлила я. Двойное дерьмо. Я влипла. По самые уши. Рейден работал бариста в популярной на кампусе кофейне, и Майк наверняка видел его. «Лицо знакомое», — подтвердил он мои опасения. «Кажется, я его где-то видел». «Он учится здесь», — выпалила я. Похоже, за время разглядывания селфи Рейдена остатки моего мозга превратились в розовую субстанцию. Иначе я никак не могла объяснить тот факт, что с каждым произнесенным словом закапывала себя еще глубже. И только когда Майк протянул руку к моему телефону, видимо, чтобы рассмотреть лицо полуголого бариста поближе, я додумалась схватить его и свернуть фото. Майк хотел что-то спросить, но моим чудесным спасителем стал мистер Кроуфорд, который вошел в аудиторию и буквально с порога объявил тему сегодняшней лекции. Я с облегчением выдохнула, осознавая, что до конца занятий спасена от лишних вопросов. Я лишь надеялась, что Майк забудет о моем женихе. «Тебе тоже не помешало бы забыть его, Айви?» Прошептал противный внутренний голосок. Мама бы гордилась тем, что разум не покинул меня окончательно. Вот уже два дня мы переписывались друг с другом без остановки. Вчерашним утром он выслал мне смешное видео с малышом, который уснул прямо во время еды, И подписал, не знаю, как ты, но сегодня я завтракал примерно так же. Ну еще бы. Мы общались практически полночи, обсуждая все и вся. У плейбоя Бориста была не только потрясающая внешность, но и чувство юмора ничуть не уступало. Я смеялась над его шуточками до рези в боку и старалась не отставать, надеясь, что ему со мной так же весело и интересно, как мне с ним. Правда, фотками мы больше не обменивались. Я и сама не знала, что на меня нашло, когда решила выслать ему два селфи. Его же фото было изучено мной до мельчайших деталей. Интересно, смотрел ли он мои фото? Или же получил и забыл? А ведь ты ушла в астрал? Раздался шёпотом моего уха, отчего я вздрогнула. Майк с любопытством смотрел на меня, чем начинал раздражать. «Чего тебе?» — спросила я грубо. «Да ничего, просто ты задумалась». Обиженно пробубнил Майк. Я почувствовала укол вины. Он был очень дружелюбен ко мне и не заслужил грубости. «Прости, я не выспалась». Сущая правда. Поспать всего четыре часа — настоящая катастрофа для меня. Чтобы загладить вину перед новым приятелем, после занятия я позвала его в столовую, где мы встретились с Лу. «Почему ты тусуешься с первокурсниками?» «Где твои друзья?» — спросила Лу, играя рыжей кудрявой прядью и пристально глядя на Майка. Моя новая знакомая, как я успела заметить, была очень прямолинейна, чем порой вводила в ступор даже преподавателей. Люблю заводить новые знакомства, общаться с разными людьми и узнавать о них интересные подробности. Вот Айве меня поразила в первую же встречу, сообщив, что помолвлена. А чем меня удивишь ты, Лу? «Ты помолвлена?» Изумленно воскликнула она. Дерьмо, чую мою тупое вранье скоро обернется против меня. Да, вымученно улыбнулась я. Потом расскажу. Я устремила полной мольбой взгляд на Луизу, надеясь на еще одну ее отличительную черту. Проницательность. Заметив мою растерянность, она хмыкнула. Раскусила, что я навешала лапшу на уши Майка. Так что интересного ты можешь рассказать о себе? Снова спросил Майк, глядя на нее так, будто прикидывал, стоит ли подкатить к ней или нет. Типичный альфа-качок. До десяти лет жила на ранчо Вайдаха. Люблю животных, особенно лошадей. Увлекаюсь историей и мифологией. Обожаю вестерны. А верхом ездить умеешь? Майк одарил ее многозначительным взглядом. Я легонько пнула его под столом, но он этого даже не заметил. Вот почему плейбой и бариста находятся в моем личном топе на несколько ступеней выше альфа-качков. Шутки Рейдена были тонкими, остроумными, но при этом добрыми и не такими вульгарными и пошлыми. Майк же часто сыпал похабными выражениями, от чего один раз уже получил от меня подзатыльник. Умею. Луни чуть не сташевалась. Папа всегда гордился моей способностью укращать даже самых строптивых жеребцов. Майк в это время, поднёсший губам бумажный стаканчик с колой, закашлялся, разбрызгав напиток по столу. Я не смогла сдержать смеха, а Лу заботливо постучала ему по спине и предложила салфетку. Откашлявшись, он продемонстрировал фирменную улыбочку с приторно-идеальными ямочками. «Дашь мне парочку уроков верховой езды?» Мы с Лу почти синхронно закатили глаза. «Я объезжаю только породистых уже ребенок, ответила Лу и, сочувственно потрепав его по плечу, встала из-за стола. «Ладно, ребята, всего хорошего. Мне пора на английский. Айви, увидимся на психологии. А с тобой, Майки?» Она окинула его снисходительным взглядом. «Увидимся, когда обучишься искусству приличных подкатов». Я прыснула в кулак. Лу поправила короткий джинсовый комбинезон, и влилась в общий поток людей, направляющихся к выходу из столовой. Рыжая копна ее волос выделялась ярким огненным сполохом и сияла в лучах осеннего солнца. «Неужели я и правда так ужасно подкатываю к девушкам?» — Сокрушенно спросил Майк. Я неловко пожала плечами. «Мой подкат к тебе тоже был отстойным». «Настолько отстойным, чувак, что я даже выдумала помолвку», подумала я, но вслух сказала другое. «Ты очень милый парень, Майк. Внешне так вообще предел женских мечтаний. Но твои подкаты, честно признаться, совсем не тянут на высшую лигу». Я поднялась и так же, как Лу, минутами ранее погладила парня по плечу. «Меньше мачизма, побольше искренности, и у тебя все получится». Отсидев неимоверно скучную лекцию по экономике, я направилась в общежитие, которое располагалось в восточной части кампуса, недалеко от местного парка. Погода сегодня была просто отличная. На небе ни единого облачка, полный штиль. Залог того, что сегодня точно не предвидится дождя. Поднявшись на третий этаж, я вошла в комнату и начала на скорую руку готовить сэндвичи. Мне хотелось заняться уроками, лежа на пледе посреди зеленой лужайки. «Ти!» — обратилась я к соседке, которая что-то усердно записывала в тетрадь, мелким аккуратным почерком. «Не хочешь в парк? Сделаем уроки на свежем воздухе». В качестве аргумента я приподняла корзинку с сэндвичами и зелеными яблоками. «Прости, Айви. Там сейчас наверняка весь кампус соберется, А я не могу сосредоточиться в таком шуме. Лучше останусь здесь». Я пожала плечами и не стала настаивать. Надев старые джинсы с прорезями на коленках и серое худи, я закинула рюкзак на плечо, Взяла корзинку в руки и направилась к двери. Не успела спуститься в вестибюль, как у меня завибрировал телефон. Дирк, привет, сестренка. Как твои студенческие будни? На этих выходных у нас состоится вечеринка в доме братства в честь первокурсников. Угадай, кто пойдет туда со сногсшибательной чердлидершей. А ты пойдешь на вечеринку? Или тетушка Мариса установила на них мораторий? Айви. Привет, братишка. Вечеринка только на следующих выходных, так что буду уговаривать маму, чтобы она отпустила меня. Или придется наврать ей про кучу домашних заданий, и под этим предлогом остаться на выходные в общежитии. Сочувствую с черлидерше». Я нажала отправить и уже начала убирать смартфон в карман худи, как вдруг врезалась в высокую фигуру, стоявшую прямо у выхода из общежития. Телефон выскочил у меня из рук и я лишь чудом успела поймать его в воздухе. «Кнопка, ты не ушиблась?» Раздавшийся голос заставил мои внутренности сжаться, а сердце забиться еще громче и чаще. «Что ты здесь делаешь?» — вместо приветствия спросила я, потирая лоб. «Живу?» — улыбнулся Рейден. «Полагаю, ты тоже. Вот так совпадение». «Ага». Промямлила я, тая от его улыбки, как мороженое на солнце. На Рейдене были ослепительно белая футболка, поверх которой накинута джинсовая куртка и синие джинсы. Я заметила, что он всегда одевался просто, но стильно. Под тканью слегка просвечивали очертания татуировки на животе. Я могла мысленно воспроизвести ее в мельчайших подробностях. Настолько долго разглядывала селфи-плейбоя Бориста с голым торсом. «Ты чего так покраснела, кнопка?» Удивленно спросил Рейден, возвращая меня с небес на землю. «Прости». Задумалась. Я неловко откашлялась и перехватила корзинку с сэндвичами и пледом другой рукой. «Собираешься на пикник?» «Да, надоело сидеть в четырех стенах». И погода сегодня на редкость тёплая. Решила воспользоваться моментом. Рейден почесал затылок и прикусил губу. Он выглядел смущенным. Могу я присоединиться к тебе? Не успела я и рта раскрыть, как он затараторил. Если ты хотела побыть одна или договорилась о встрече с кем-то другим, то все нормально, прости. Наверное, я тебя задерживаю. Не хочу казаться навязчивым. Рейда облизнул нижнюю губу и отступил на пару шагов. Черт, я лучше пойду. Пока, кнопка. Мимо нас проскользнули две девушки, которые окинули Рейдена взглядом, кричащим «Офигеть, какой ты сексуальный». Но он даже не заметил их. Просто повернулся ко мне спиной, собираясь уйти. «Рейден!» — позвала я после нескольких секунд ступора, когда он уже спустился по ступенькам. Он обернулся, и в его глазах отчетливо читалась надежда. «Ты мне не помешаешь. Я буду рада твоей компании». Рыбин одарил меня по-мальчишески счастливой улыбкой. Он снова поднялся на крыльцо и забрал из моих рук корзинку, после чего мы направились к лужайке на берегу озера, в котором плавали утки и парочка лебедей. В парке было тихо и спокойно, несмотря на большое количество людей, которые пришли сюда отдохнуть. Кто-то в одиночку, а кто-то парами и шумными компаниями. Я подошла к берегу и достала из рюкзака булочку, которую не доела в университетском кафетерии, а потом благополучно про нее забыла. Рейден расстелил плед неподалеку от берега и подошел ко мне. Я раскрошила булку и начала бросать ее в озеро. По зеленоватой водной глади к нам подплыли три утки и устроили между собой борьбу за разбухшие хлебные крошки. От воды пахло тиной и влажной древесиной, и этот запах... Навел непрошенные воспоминания. На глазах внезапно навернулись слезы, и я закусила губу с глубоким вздохом, не давая им пролиться. «Айви, ты в порядке?» Рейден сделал шаг ближе ко мне, но потом замер, словно боялся нарушить незримую границу, и я была ему за это благодарна. «Да, вспомнила кое-что. Пустики. Я бросила остатки крошек в воду, небрежно смахнула рукавом непрошенную слезинку и направилась к пледу. Рейден последовал за мной. Он не допытывался о причинах внезапной перемены моего настроения. Просто молча шел рядом, и я чувствовала исходящее от него спокойствие и безмятежность, которые окутывали меня, словно теплый плед. Я села и начала выкладывать книги, взятые в библиотеке, чтобы написать доклад к следующему семинару по социологии. Рейден устроился рядом и, сняв белые конверсы, скрестил ноги. В белых носках с жёлтыми смайликами, корчащими рожицы, он выглядел по-домашнему уютно. «Мне нужно немного позаниматься. Ты не против?» — спросила я, приподнимая книгу. «Нет, конечно». Он вытащил айфон из кармана. Пока я читал искушнейший справочник, Рейден что-то усердно печатал на экране. Я всеми силами старалась не обращать на это внимания, но вопрос, с кем он так активно переписывается, не давал мне покоя. Неприятное чувство, словно в груди скребется дикий зверь, усиливалось с каждой минутой. Неужели это ревность? Не выдержав, я посмотрела на Рейдена. Он выглядел таким сосредоточенным и задумчивым. Наконец, любопытство взяло вверх, И мой взгляд опустился на экран его смартфона. Из-за яркого солнца было тяжело разобрать текст, но я сумела разглядеть, что у него были открыты заметки, а не мессенджер. Что ты там так усердно пишешь? Не удержалась я от вопроса. Рейден вздрогнул и от чего-то смутился, как будто я спалила его за просмотром порно. Я э, пишу. Рейден прикусил щеку изнутри. А потом тряхнул головой и натянуто улыбнулся. Исы по литературе. Да, решил не терять время даром. Дома перенесу все на ноутбук. Понятно. Мне показалось, что он что-то не договаривает, но давить не стало. Он ведь не лез ко мне с расспросами, когда я чуть не расплакалась у озера. Я снова вернула внимание на учебник, а Рейден продолжил печатать. Так мы и просидели почти час. За это время неподалеку от нас расположилась шумная компания из четырех парней атлетического телосложения и трех девушек, которые больше напоминали фотомоделей. Они громко болтали, смеялись, а потом и вовсе врубили музыку. Я отложила учебник и стрельнула недовольным взглядом в сторону нарушителей спокойствия. «Пойти и поговорить с ними?» — поинтересовался Рейден. «Не стоит, ты один, а их четверо». Рейден фыркнул. «Я ведь не собираюсь с ними драться или хамить. Просто попрошу их вести себя потише или найти другое место». В конце концов, мы пришли сюда первыми. С тоской взглянув на учебник, я отбросила его на край пледа и легла на спину, уставившись на голубое небо. «Не надо. Все равно надоело читать». Я прикрыла глаза, наслаждаясь тем, как теплые лучи солнца ласкают мое лицо и оголенную шею. Заиграл трек «Young and Beautiful» Ланы Дель Рей, И я уже было подумала, что этот день не может стать лучше, как вдруг почувствовала какое-то движение сбоку от меня. Я открыла глаза и обомлела, обнаружив, что Рейден лёг на спину рядом и повернул голову ко мне. Наши руки лежали на пледе на расстоянии в несколько дюймов друг от друга. Почти столько же разделяло наши лица. Я ощутила на своем лице его тёплое дыхание с нотками лайма и мяты и едва не подавилась собственным вздохом. Вблизи Рейден был ещё красивее. В его серых глазах мерцали голубые вкрапления, а радужку словно окаймлял тонкий темный обруч. Длинные ресницы слегка подрагивали, когда Рейден щурился от яркого света, а на полных губах играла мягкая полуулыбка. «Расскажи что-нибудь о себе, кнопка». Попросил он, и мне на грудь словно опустили свинцовую гирю. Так проникновенно звучал его голос. «Что рассказать?» «Не знаю», — ответил он. «Мы постоянно обсуждаем книги и фильмы, но никогда не говорим о себе, хотя ты гораздо интереснее выдуманных историй. Я почувствовала, как загорелись мои щеки. К сожалению, и не могу согласиться с тобой». Порой мне кажется, что я просто пытаюсь спрятаться за всеми этими книгами и фильмами с невероятными сюжетами. Мечтаю, чтобы моя жизнь была похожа на приключения Джека Воробья, а на самом деле могу похвастаться только тем, что переезжаю с места на место с периодичностью в пару лет. А кто-то прозябает в одном городе на протяжении всей жизни. Парировал Рейден. Вы переезжаете из-за работы родителей? Мои родители в разводе. Сожалею. Я поджала губы, вспомнив, как час назад кормила уток. Волна воспоминаний накрыла меня, и слова полились сами собой. Когда я была маленькой, мы с папой часто ходили по выходным в городской парк. Он покупал мне хот-дог, а я съедала сосиску и оставляла булочку. Потом мы всегда отправлялись к озеру, чтобы покормить уток. Папа шутил, что я чем-то похожа на уточку. Такая же маленькая и шумная. Я грустно усмехнулась. Я не знала, почему заговорила при Рейдене на тему, которая у нас с мамой была под запретом. Он лежал рядом и слушал, не перебивая. А родители развелись, когда мне было 10. Помню, тогда разразился крупный скандал. Я замолчала. В воспоминаниях всплыл тот вечер, когда мама плакала, а папа громко кричал. Потом он опрокинул стол. Все это время я пряталась за диваном и слышала каждое слово. Слышала удар, как от пощечины. Папа тогда впервые поднял на нее руку. Я с шумом втянула воздух через рот и, нахмурившись, небрежно вымолвила. Мы с мамой переехали, и с тех пор я с ним не общалась. Знаю только, что у него теперь другая семья. Мне очень жаль Айви. Мы долго молчали. Я была благодарна ему за то, что он не стал больше расспрашивать о моих родителях и вместо этого рассказала о своём отце. А все мои воспоминания о папе сводится к его рабочему кабинету, бесконечным совещаниям и вечным нотациям, что я — инфантилен и безнадежный романтик, а такие рано или поздно оказываются на улице без центов в кармане. «Твои родители тоже в разводе?» — поинтересовалась я. «Нет, но я не виделся с ними почти год». «Почему?» — Рейден нахмурился. «Если коротко, то они не одобряют мои решения» и пытаются навязать свои взгляды на жизнь, а я не хочу играть по их правилам». Я хмыкнула. «Понимаю. Мама назвала меня глупой фантазеркой, когда я поделилась с ней своей мечтой». «А какая у тебя мечта?» Рейден все это время, разглядывающий синего неба, повернул голову ко мне, и я встретилась с его взглядом. Смотрела ему прямо в глаза, с каждой секундой все более отчетливо ощущая гулкое биение сердца. Хочу стать профессиональным кондитером, а потом открыть сеть кондитерских, где будут продаваться сладости по популярным фандомам. Но мама считает, что кулинарное образование это несерьезно, поэтому запретила даже думать об этом. Говорит, что если я отучусь на кондитера, то меня ждет лишь должность помощника шеф-повара в дешевой забегаловке или адская работа в пекарне за мизерную плату. Я ожидала, что Рейден засмеется или назовет меня чудачкой, но он ничего из этого не сделал. Его губы украсила нежная улыбка. «Твоя мама ошибается. Сладости все любят. А с такой креативной идеей тебя точно будет ждать успех. Я уверен в этом». Он говорил так уверенно, будто у него имелась машина времени, и он хорошо знал будущее. Я опустила взгляд на его губы И именно в этот миг Рейден будто нарочно облизнул их. «Айви, прекращай пялиться!» Но голос разума потонул в лавине эмоций. Стоило мне почувствовать, как его ладонь нырнула под мою, и наши пальцы переплелись. Айви едва слышно прошептал он. Его зрачки расширились. На щеках появился румянец, а грудь вздымалась так же часто, как моя. Рейден. На выдохе произнесла я, едва не потянувшись к нему за поцелуем. Всё моё тело требовало его объятий. Полное безумие. Что там говорила мама про запрет на парней? Даже вспоминать не хотелось. Сейчас обезумевшие гормоны диктовали свои правила. Я закрыла глаза, уверенная в том, что Рейден поймет меня без слов. Безумно надеясь, что это не только мои глупые фантазии что он правда хочет поцеловать меня. «Ави?» Снова услышала я, но голос с вопросительной интонацией принадлежал вовсе не Рейдену. Чёрт. Я встрепенулась и резко села. Прямо передо мной стоял Майк с лучезарной улыбкой на губах. В следующий миг он переключил внимание на Рейдана. «Нет, умоляю, заткнись. Не смей у него ничего спрашивать. Беру свои слова назад». «Твои подкаты просто шедевральные, только бога ради молчи!» Но мои мольбы не были услышаны. «Так это ты, тот самый жених Айви!» Радостно сообщил Майк, указывая пальцем на Рейдена. Я и раньше мечтала о волшебной палочке, но сейчас это желание было особенно острым. Будь она под рукой, я бы с радостью трансгрессировала куда-нибудь на Мадагаскар. Прямиком в умиральную яму жирафа Мелмана — «Я... это... понимаешь...» Замямлила я, сгорая от стыда, опасаясь даже оборачиваться в сторону Рейдена. Он уже наверняка продумывал, как отшить чокнутую психопатку, которая в первую же неделю знакомства наболтала всем, что он ее жених. Казалось, даже компания поблизости сделала музыку тише. Тут произошло то, что окончательно сбило меня с толку. Я почувствовала целительное тепло ладони Рейдена. Да, я ее жених. Рейден, а тебя как зовут? Сейчас я была готова поверить в то, что у меня все-таки завалялась в кармане волшебная палочка, и я случайно наложила на плейбоя бариста заклятие Империус. Мне с трудом удалось заставить себя посмотреть на него. Поймав мой взгляд, он улыбнулся так ласково, как будто мы действительно были помолвлены и влюблены друг в друга до чертиков. Я Мэг. Мы с Айви ходим вместе на философию. Наверное, она тебе рассказывала про меня. Он продолжал стоять перед нами, засунув руки в карманы и раскачиваясь с пятки на носок. К сожалению, нет. Наверное, к слову не пришлось. Мне показалось, или Рейден сказал это со злорадством в голосе. Не хотите присоединиться? Майк кивнул в сторону компании, которая нарушила нашу идиллию. Мы собираемся на вечеринку в Дом Братства. «Нет», — слишком быстро ответила я. «Мы уже уходим. Мне нужно в гости к маме, а Рейдену...» «Мне нужно на работу», — быстро выкрутился он. Только сейчас, осознав, что мы до сих пор держимся за руки, я осторожно высвободила ладонь и начала собирать в корзинку остатки сэндвичей, большую часть из которых съел Рейден. «Ладно, тогда увидимся». Майк уже направился в сторону ребят, но не успела я выдохнуть от облегчения, как он остановился и снова повернулся к нам. Слушай, Рейден, я хотел сказать, ты настоящий герой. Воздерживаться до свадьбы ради любимой девушки — это реально достойно восхищения. Теперь я мечтала о волшебной палочке, чтобы запустить Авада Кедавру сначала в Майка, а потом и в себя. Но сегодня судьба явно решила вытряхнуть из меня весь диапазон эмоций, начиная с холодного липкого ужаса и заканчивая волнительным трепетом. Рейден приобнял меня за плечи и вкратчиво произнес «Моя кнопка достойна того, чтобы ждать ее хоть десятилетия». Майк одобрительно присвистнул, показав большие пальцы вверх, и ушел наконец-то, к своим приятелям. Я стрелой вскочила на ноги, схватила рюкзак и корзинку и бегом направилась прочь из парка, даже забыв забрать плед. «Эй, кнопка, подожди!» Рейден быстро догнал меня. Ну еще бы. У него ноги были в полтора раза длиннее моих. В руках он держал мой плед. И этот нахальный плейбой бариста не скрывал смеха. Хотя мне стоило поблагодарить его за то, что после всего услышанного он не крыл меня отборным матом. «Пообещай, что не будешь плевать в мой латте, если я осмелюсь заглянуть в кофейню». Жалостливо взмолилась я. Рейден засмеялся еще громче, да так, что схватился за живот. Надо было в сэндвиче добавить слабительное. Один черт, почти все слопал он. Я прибавила шаг, но он не отставал ни на мгновение. Не волнуйся, кнопка. Успокоившись, произнес Рейден. Смею предположить, что интеллект у меня повыше, чем у твоего приятеля. Я догадался, что ты выдумала жениха, чтобы отшить его. Видимо, его подкат был настолько ужасен, что ты наплела ему про железные принципы до да свадьбы никакого секса, чтобы он точно оставил все попытки завоевать тебя. Я недоверчиво посмотрела на Рейдена. Ты правда не считаешь меня чокнутой фанаткой? С надеждой спросила я. Правда, правда, ответил он, все еще посмеиваясь. Но в одном я почти уверена». В чем? Рейден загадочно улыбнулся. Майк сказал: так это ты. Тот самый жених Айви. А значит, он меня где-то видел. Это, в свою очередь, говорит мне о том, что ты разглядывала моё селфи, и он спалил тебя за этим занятием. Айви, молю, не красней! Соври! Смотрела. С негодованием выпалила я. Держу пари в этот момент, мое лицо по красноте могло бы соревноваться со зрелым томатом. Имею право. Ты его добровольно прислал. Рейден протянул ко мне руку и заправил выбившийся из высокого хвоста локон. Это лёгкое, как летний бриз прикосновения, пустило электрический разряд по всему телу. «Меня это радует», — серьезно сказал он. «Я тоже сохранил твои фото». «Надеюсь, ты не против?» «Не против», — еле слышно ответила я. Оставшийся путь до общежития мы прошли молча, но тишина это не казалась гнетущей. После пережитых эмоциональных качелей мне было на удивление спокойно и легко на душе. У крыльца Рейден остановился. Мне нужно на работу. Спасибо, что проводил. Я сжала лямки рюкзака. И вообще за все. Он улыбнулся, не давая мне забыть об очаровательной ямочке на щеке. Тебе спасибо. И раз уж мы живем в одном корпусе, Как насчет того, чтобы посмотреть Гарри Поттера или «Властелина колец» вместе? Сердце радостно забилось, а ладони вспотели от нервного возбуждения. Согласна. С тебя чипсы, а с меня колы? Я нерешительно улыбнулась. Только до воскресенья я буду у мамы. К этому времени уговор останется в силе? А ведь, чёрт возьми, ты еще на колени упади и разревись. Что за мольба в голосе? Конечно. Прервал Рейден мои внутренние самобичевания. А еще с меня двойной лата. Он помахал мне на прощание и пошел в сторону кофейни. Я еще долго смотрела ему вслед.